Воскресенье, 8 июня 2014 года. Тярлева. Подъем! Даша с трудом разлепила глаза. Над ней нависла морда кота. Уйди. Не уйду. Меня нужно покормить. Подъем! У тебя достаточно корма? Недостаточно. Я вчера на свидании ходил. Не с пустыми же лапами в самом деле. Я считала, что у котов всё как-то по-другому. Простонала Даша и закрыла глаза. Голова раскалывалась. Подъём! Уймись, а! Сначала уйми свой телефон. Я думал, ты улей приволокла. Всё про пчёл, бормотала. Сумка жужжит и жужжит. Даша вытащила телефон. Тридцать шесть пропущенных вызовов. Звонила мама. Бывший шеф, папа, два раза Филипп и тридцать один вызов от Кирилла. Ничего себе! Телефон снова зажужжал. Кирилл. — Слава богу, дозвонился. Что случилось? Я собрался к тебе ехать. — Уже всё в порядке. У меня просто телефон был на беззвучном режиме, я забыла. — Ну ты даёшь! Сама просила перезвонить, а трубку не берёшь. — Извини. — Что ты хотела сказать? «Уже ничего, я передумала». «Ну, знаешь». Обиженный Кирилл отключился. «Мама». «Мы с папой летим в Испанию. Поймали горящий тур. Все, больше не могу говорить. Мы уже в самолете. Обнимаю». «Бывший шеф». «Хорошо, что перезвонила. Если помнишь, я теперь руковожу другим изданием. Набираю команду. Тебя новый отправил в отпуск? У него все плохо». Обратно не возьмет, так что приходи ко мне, милости просим. — Спасибо, Анатолий Маркович, я подумаю. — Подумай, подумай, но недолго. Будешь писать репортажи, ты же хотела? Вот, есть шанс. — О чем? — Недвижимость, девочка моя. — Но я об этом ничего не знаю. — Думаешь, я что-то знаю? — хохотнул шеф. — Решай, Оленева, но недолго. После праздников сообщишь. «Каких праздников? Эх, оленево стыдно!» Шеф отключился. «Филипп сам перезвонит, а я не отвечу». В дверь позвонили. Кот запрыгнул на подоконник и прижал нос к стеклу. Явился, не запылился. Что-то давно его не было. Кто там? Доктор. «Филипп, у тебя много втярливо знакомых докторов?» «Два». «Ничего себе! Ты времени даром не теряла!» В двери снова позвонили. «Иди открывай!» Вдруг он корм захватил. Даша нехотя поплелась к двери, даже не взглянув в зеркало. Пусть увидит её во всей красе, разочаруется и больше не приходит. «Дарья, Даша, извини, что без предупреждения я не вовремя?» «Нет, почему же?» Мы как раз с котом завтракать собираемся». «Завтракать? Но уже полчетвёртого, да? Надо же!» «Мне Аня всё рассказала. Нам нужно поговорить». Даша посторонилась, приглашая войти. Кот шмыгнул под стол. Даша плюхнулась в кресло. Гость сдвинул уютное свитое гнездо из подушек и пледа и устроился напротив на диване. «Анечка мне всё рассказала». — повторил он. Даша хмыкнула. «Тебе нужна помощь». «И что же рассказала Анечка?» Хриплым голосом поинтересовалась Даша. «Я знаю хорошую клинику, в которой выводят из такого состояния. Правда, удовольствие не дешёвое, но я знаю, с кем поговорить». «Так, стоп!» — у Даши прорезался голос. «Из какого состояния? Что тебе сказала твоя прекрасная Анечка?» Во-первых, она не моя. Во-вторых, не стоит говорить в таком тоне о человеке, который спас тебе жизнь. Однако уже интересно. Аня мне рассказала всё. И как ты вчера пыталась броситься под поезд, а она тебя вытащила. И как заставляла её пить с тобой водку и обреди, который ты потом несла. Вот как значит. Даша вскочила с кресла и заметалась по гостиной. Успокойся, всё решаемо. Что именно? Анечка говорит, что ты напала на Родиона Игоревича. Это агрессия на почве алкоголя. Тебе кажется, что Родион убил Николая. Ты бредишь. Считаешь, что произошло то, чего не могло произойти. Виной тому та же пагубная привычка. Что тебя ждет? Ты же молодая девушка. Нет у меня никаких пагубных привычек. Ты не думаешь, что твоя Анечка врет? Не кричи. Говори спокойно, сядь рядом. Больше всего на свете Даши хотелось запустить в этого напыщенного болвана чем-нибудь тяжелым. Она с трудом сдерживалась. Филипп похлопал рукой по дивану, словно она собачка и должна запрыгнуть рядом. — Ты сама мне говорила, что подружилась с дедом Николаем, и он отдал тебе дневники. Наверное, выпивали вместе? Тебе нужно перестать сочинять небылицы. — Пошел! «Вон!» — прорычала Даша и сверкнула глазами. Неведомым образом торшер, стоявший возле дивана, рухнул, как подкошенный. Филипп едва успел отскочить. «Кот!» — развела руками Даша. «Конечно!» — хмыкнул кот из-под стола. «Отдай мне бумаги Николая, они не доведут тебя до добра. Нет у меня никаких бумаг!» Аня сказала, что они лежат у тебя в сумке. Ты вчера их показывала и даже зачитывала вслух. У меня их нет. Где же они? Я отдала их почитать одному человеку. Когда же ты успела? Он приезжал сегодня утром. Это Кирилл, он мой близкий друг. Даша посмотрела на Филиппа. Ты не говорила мне, что у тебя есть друг. Почему я должна была об этом сообщать? Ты мне кто? Даша подошла к двери. Уходи! — Ладно, я сейчас уйду, но ты подумай. Если вовремя взяться за лечение, то еще не поздно все исправить. Он попытался дотронуться до ее ладони, но Даша отдернула руку и смерила его ледяным взглядом. Филипп вышел. Она силой захлопнула за ним дверь. Подкова, висевшая над дверью, шлепнулась на пол. — Ничего себе страсти! У тебя такой вид! «Не хватает только маракасов! Отстань! Или бубна!» Даша посмотрела на себя в зеркало. волосы торчком, опухшие веки, через всю щеку след от подушки. «Я сейчас тебе дам по маракасам, а потом в бубен!» Взерепенилась она. «Фи, как неинтеллигентно!» Фыркнул кот и запрыгнул на спинку дивана, готовясь в случае опасности сигануть в другую комнату. «Здорово ты его, торшером! Талант!» Сама не ожидала. «Я в душ, потом придумаю, чем тебя покормить». «Как скажешь!» «Как-то очень быстро», — согласился кот. Даша чувствовала, что позавчера, вчера, сегодня, сейчас происходит что-то странное и важное одновременно, что должно было произойти давным-давно чего она долго ждала, сама того не зная. Ощущения были довольно необычные, если учесть, что накануне она действительно пила с Анной, а только что выгнала человека, который пытался наставить ее на путь истинный. Будто весь мир проснулся, и именно в этот момент она начинает жить. А может, стоит послушаться Филиппа и бросить пить? Она рассмеялась. Тут же в дверь ванной постучали. эй Я, конечно, всё понимаю, но есть очень хочется. Иду. Даша потянулась за полотенцем. Из-за полотенец показался пакетик с кормом. Она открыла дверь. Что у меня есть? Ой, — сказала Вася, — заначка. Спрятал и забыл. Это что? В Даше проснулось веселье. Ей захотелось болтать без умолку. Знаешь, один мой коллега После ухода гостей так заначку потерял. Чуть друзей не лишился, на всех по очереди передумал. Потом вспомнил, что перепрятывал, но вот куда? Даша наклонила голову и принялась вытирать полотенцем волосы. Кот потрошил пакет с кормом. Все курить пошли. Он пепельницу гостям выдал, под ней заначка и была. Он заначку перепрятал, куда — не помнит, был далеко не трезв. Девушка бросила полотенце на спинку стула, подошла к плите, взяла чайник и налила в кружку воды. Мучился бы, наверное, очень долго, если бы не жена, которая через месяц обвинила его в том, что он с кем-то на стороне завёл ребёнка, а у них на тот момент трое мальчишек-школьников уже было. Оказалось, его видела подруга жены с книгой «Первый год жизни малыша», в тот самый момент, когда он заначку там прятал. Нашёл? Нашёл. Но это не всё. Они спустя год двойню родили. Тоже мальчишек? Я понял. Корм лучше не терять. Пока Василий наслаждался заначкой, Даша решила, не тратя времени, дочитать дневник. Слишком много вокруг него возни. Возможно, последней странице прояснят, зачем дядь Николай отдал его ей. Даша достала из сумки немного потрёпанные листы. «Ага, вот. Не пишу, потом, всё потом».